Часть 2. Глава 1. Во Франции. Городок Шизи, привыкший получать небольшие порции удовольствия, в этом году, как и во все предыдущие, со спокойным терпением ждал начала ежегодной ярмарки. Ничего необычного здесь не происходило. Праздники случались редко, но всегда начинались в строго установленное время, и всеобщее ликование само собой разумелось. Ярмарку в этой местности ждали и дети, и важные персоны, и в разговорах тех, в чьей жизни на время нарушался медленный и надёжный порядок вещей, не было места словам «не спешите». Но говорили, ярмарка ещё не на мосту. И в самом деле, именно по замшелому мосту через широкую реку прибывали кибитки и двуколки, в которых ехали учёные-животные и хитроумные люди повозках, следующих по петляющей среди тополей дороги из Парижа в Германию, везли всякие блестящие штуки и складные павильончики, в которых будут продавать разные лакомства. Сначала процессия двигалась медленно. Возчики, шедшие вдоль обозов, поводя плечами, безмятежно покуривали трубки, потом их теснили, двигавшиеся следом, и вот уже пыль на дороге стояла столбом, и мост заполняла толпа. Город к этому моменту уже замечал чужаков, вслед за которыми вскоре появляются цирки и театры. Эти кочевники резко отличались от обычных прохожих своей внешностью. В охотничьих куртках и шёлковых шляпах, в кавалерийских сапогах или сапогах шантильи, в руках никаких тростей, лишь безобидные хлысты. Они были черноволосы, тщательно расчесаны на прямой пробор, с лихо закрученными усами, восхищавшими многие сердца, с хитрыми лицами, потемневшими от загара и красного вина, на головах охотничьи шапки или огромные фуражки с ушами, защищающие от холода, мороза, ледяного ветра, и широченные макферлейны, пальто с пелеринами такого размера, что под ними могла укрыться от внезапного ливня целая семья. И вот уже Королевская площадь загромождена досками. Площадь комедии превращена в склад строительных материалов, среди которых резвицами люзга. Со всех концов города, из предместий, из школ, сюда приходят шумные толпы прогульщиков, лазающих, бегающих, взбирающихся на кучи досок, вопящих, демонстрирующих небесам и всей Вселенной зарождающуюся радость. Подлинную, неприкрытую, всеобъемлющую. Строители взывают к их разуму и пытаются разогнать. Но разве возможно не простить юных бедняков, ожидающих ещё большей радости? И вот они, прощенные, уже играют здесь 2-3 дня. Полы белых рубашек колышатся на легком ветерке. В задумчивости ковыряя в носу, восхищенная ребятня наблюдает за происходящим, и вот уже подтягиваются солидные горожане, добропорядочные буржуа с ларнетами в белых жилетах и панамах. Они медленно, украдкой выходят на площадь по улицам, где расположены их конторы ждут друг друга, объединяются в группы, начинают обсуждать строительство и давать советы. Вскоре современные аладины, не желающие учиться, но познающие работу на практике, включат электрические лампочки и японские фонарики, и золотые реки света потекут среди прогуливающихся пожилых супругов, рассеют идиллическую тень, где на скамейках прячутся парочки влюблённых бедняков. Бог Протей, или по меньшей мере Архангел-клоун, Развесил в ветвях каштанов и в тисовых аллеях светящиеся шары и цветные масляные фонарики. А украшающие маленький фонтан, извивающиеся нимфы с рыбами в руках, из которых извергаются длинные струи воды, превращающиеся в росу, сейчас молчат и ожидают своего часа, скрытые досками. Когда наступит время и доски будут убраны, придёт радость, и старая дружба завяжется вновь. Просыпаются и бедные кварталы города — Появляются странные существа, обычно сторонящиеся дневного света и скрывающиеся в глубоких подвалах лавок. Искусственные хозяйки надраивают котлы, кузнец размахивает, как дубины, приспособлениями для выпечки вафель. Из дворов выметают грязь и мусор, на веревках развиваются белые одежды подмастерьев-булочников, которые, соревнуясь с пришельцами из городов-соперников, будут защищать честь местного кондитерского искусства. Барли Дюк представит свои конфитюры, Нанси – печенье-макароны, Реймс – бисквиты, Коммерси – кексы-мадлен, Риммермон – пряники, Карпантра – карамель, Экс – миндальное печенье. А как вы думаете, чем будут торговать в павильоне виноградники Бургундии, живописно украшенном винными бочками? Не молодым ли вином с виноградника, гордо занимающего свое место под солнцем? И приезжают не только виноградари – но и юные деревенские служаночки, которых посылают помогать высоко ценимым опытным торговкам, которым нужна смена. Все они ходят туда-сюда, мимо булочников и мясников к водокачке, мелькают то румянные деревенские лица, то анемичные физиономии домохозяек, привлечённых к необычной для них деятельности. И все они наводят справки, задают вопросы, болтают, в то время как мысли крупных поставщиков витают где-то далеко, Можно сказать, они раздумывают о вывозе своих товаров. В гостиницах, парижской, провинциальной, французской, дворы которых украшены лавровыми деревьями в катках, на большой террасе отеля для путешественников и во всех гостеприимных постоялых дворах, как и в домах местных жителей, никто не бездельничает. Всё блестит и сверкает, всюду приезжих ждёт приветливый приём, город полон ликования, шумного и в то же время настороженного». К важному событию всё готово. При содействии влиятельных людей из Парижа под музыку военного оркестра состоится даже торжественное открытие бюста некоего великого человека. Дай бог, чтобы у влиятельных лиц в важнейший день, в день отъезда, в момент посадки в поезд, не болели головы. Как бы то ни было, открытие бюста состоится. Кто он, кстати? «А, это же наша знаменитость, поэт XVI века». «Да, кажется, XVI века, мне сын сказал сегодня утром». «Ах, да, к этому имеет отношение учитель». «Говорят даже, что на этот раз он получит академические пальмы». «Ну что же, тем лучше». «Конечно, конечно». Многочисленные военные тоже гуляют, им весело. Офицеры в приподнятом настроении, они воинственны и элегантны, исполнены достоинства и чувствуют свою причастность к столице». Галантные военные с любопытством стекаются к театрам, которые таят в себе что-то неизвестное им, а самые смиренные из этих верных слуг Родины радуются праздности, потому что кто же в такой суете заставит их нести службу? И даже увенчанные славой командиры по такому случаю позволяют себе небольшую передышку. Тем временем звуки охотничьих рожков удаляются в сторону холмов к реке. Барабанный бой эхом отдаётся от фасада цирка. Обезьяны вздрагивают на лёгких деревянных балконах. Повсюду зеркала, всё блестит золотом и медью. Внезапно, как по волшебству, появляется павильон Альгамбры, золотой и манящий. А вот и чудесная хозяйка, предлагающая румяную выпечку и деревенские имбирные пряники. А рядом в палатке, похожей на арабский шатёр, красивый и большой, словно шатёр Махди, угощают фруктами и восточными сладостями. По покрытому мхом мосту через широкую реку прибывают и прибывают музыканты и артисты, медведи-танцоры и торговцы в разнос, сагбенные под тюками измождённые шарманщики, словно пришедшие из прошлого, зверинцы, откуда доносят совой, оркестрины в форме домов высотой 6 футов с лоджией, на которой после каждого прозвучавшего музыкального отрывка Появляется механический господин и механически приветствует публику. Золото, серебро, шкуры животных, русалки, леопарды, кентавры рыжей масти или в яблоках кричащие минады, отдающиеся эхом звуки духового оркестра и не гармонирующие с ним завывания крылатых коней, пегасов. И сверкающая расшитыми звёздами пурпурная вуаль. Карусель вертится под действием космической силы пара. Но посмотрите повнимательнее. Рядом есть и другая карусель. На ней маленькие деревянные лошадки, несчастные, как дерево, которое вот-вот срубят, печально крутятся гораздо медленнее под глуховатые звуки маленького органчика. Но ведь любому празднику нужно чуть-чуть архаики, не правда ли? Чтобы отец семейства мог, проходя мимо, сказать детям. «Вот от чего мы ушли, и вот к чему мы пришли. Наступает наш век. Будьте же, дети мои, достойны его. Следуйте дальше». Идите на громкие звуки, издаваемые корнет апестонами, рожками и трубами. Не обращайте внимания на атлетов-тяжеловесов, постарайтесь увернуться от фотографов, проскользните мимо ясновидящей сомнамбулы, оставьте на другой раз самую толстую женщину в мире, стройную девушку в зеркальном лабиринте, генерала Тома Тама в сияющей форме английского адмирала, русского великана в медвежьей шапке, И вскоре вы увидите клоуна и маркизу, поющих мадригалы перед картиной, намалеванный невежественным бастардом Ватта, и строй закованных в латы рыцарей, которые, вероятно, научат ваших малышей наносить рубящие и колющие удары мечом. И вы увидите, наконец, великолепный, сверкающий в лучах электричества цирк Крамера, вход, куда обрамлен огромными портьерами директора и его звезды, мисс Лорелеи.